Вас колькнул он. Дадле Боус уже 14 месяцев вёл наблюдение за парой Дайсона, стараясь заметить первые признаки окутывания, которые должно было в значительной мере изменить спектр излучения. До сих пор крошечное жёлтое пятнышко в 240 световых годах от Гралманда, которое и был звездой Альфа Дайсона, не демонстрировало никаких изменений. Он знал, что изменения должны были быть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 Проверка спектра на разной отдалённости от изучаемых звёзд, проведённая астрономами, позволила сделать вывод о том, что изменения происходили одновременно в течение 7 или 8 лет. Скорость преобразованию спектра сильно озадачила учёных. Чтобы трансформироваться в красных гигантов, звёздам такого типа требовалось намного больше времени. Следовательно, изменение спектра произошло не в силу природных явлений.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 А в этом отрезке времени было построено сразу два таких сооружения. Но тем не менее человечество приняло эту концепцию. Учёный по имени Фриман Дайсон в 21 веке выдвинул гипотезу, согласно которой артефакты технологически продвинутой цивилизации способны полностью окутать своё солнце с целью использования всей её энергии. Теперь же кто-то воплотил эту гипотезу в жизнь.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 по мере возведения всё новых и новых сегментов сегодняшнее открытие всё изменило оболочка, появившаяся так внезапно, не могла быть твёрдой вероятно это какое-то силовое поле а зачем окружать звезду силовым полем мы ведём запись спросил он своего электронного дворецкого не ведём ответил л дворецкий В данный момент в телескопе не активирован ни один электронный сенсор. Голос Лдворцова прозвучал рисковатым сопрано. Его тональность за последние несколько лет заметно ухудшилась. Дадли подозревал, что его органическая схема в виде татуировки на ухе начинает распадаться. Органические элементы всегда подвержены воздействию антител, а этим уже больше 25 лет.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 которая помогла бы обсерватории приблизиться к профессиональным стандартам. Здесь поместился бы и более мощный телескоп, но для обновления аппаратуры Галманскому университету не хватало средств, и добиться коммерческого спонсорства даже от КАКОТЭ космический компрессионный транспорт единственной компании, заинтересованной в подобной работе, до сих пор не удавалось. Пока же кафедра астрономии выживала лишь благодаря скудным правительственным грантам и немногочисленным пожертвованиям от чисто научных учреждений. Ежегодные взносы поступали даже от образовательно-благотворительного центра, расположенного на земле. Стоявшее у двери длинное деревянное скамья фактически служило рабочим кабинетом для всей кафедры.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 приказал он Л2 редскому голографические точки на самом большом экране собрались в изображение звёздного поля ложных цветов вокруг пары Дайсона и тогда стало заметно слабое инфракрасное излучение от альфа Дайсона значит окутывание произошло на самом деле пробормотал Дадли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 Любя за этих денег, ему нечем будет заплатить за младенение. А кто в последнем десятилетии 24 века возьмёт на работу дискредитированного астронома? Бессознательно почёсывая о статуировку на своём ухе, он рассматривал пейзаж за окном Карлтона. Рассеянные лучи освещали невысокие холмы, покрытые влажной желтовато-серой спартиной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 Необходимо подтвердить скорость окутывания. Возможность доказательства его мгновенности в данный момент удалялась от Гранманда со скоростью света, а Гралманд в своём космическом секторе находился почти на границе содружества. Почти, но не совсем. Межзвёздное содружество охватывало космическое пространство почти сферической формы с Землёй в центре. и достигла пределов третьей зоны космоса, которую как ОТ только открывала для заселения. Гралмонт находился на расстоянии 240 световых лет от Земли и был одной из последних заселённых планет второй зоны космоса. Дадли не стоило большого труда вычислить, что следующей планетой, где можно будет наблюдать за окутанием, является соседняя Таньята. Мир ещё менее развитый, чем Гралмонт. Там даже не было университета, но всепланетарная база данных предоставила ему список местных астрономов-любителей. В нём стояло только одно имя. Спустя 5 месяцев и 3 дня после той ночи, когда Альфа Дайсона исчезла из поля зрения, Дадли смущённо помахал рукой жене и вывел Карнтон из гаража.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 В городских парках едва начавшаяся весна разбудила на ветвях зелёных саженцев ярко-зелёные почки. Даже взрослые местные деревья откликнулись на удлинившиеся дни. Их тёмно-лиловая кора приобрела новый глянцевитый блеск, предвещавший скорое раскрытие лиственных зонтиков. Из окна машины дадли разглядывал горожан. Деловые люди и мелкие служащие Целюстремлённо спешащие по своим делам родители, терпеливые или раздражённо поучавшие своих отпрысков, подростки в своей первой жизни, толпившиеся у входов в кафе и магазины, безнадёжно неловкие, но тем не менее оказавшиеся представителями самых опасных молодёжных банд в истории человечества. Всё выглядело абсолютно нормально.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 В этом районе ещё сохранилось множество разборных построек, двух или трёхэтажных кубиков из цветного алюминия с крышами, служившими солнечными батареями. В мире, где земля была не просто дешёвой, а отдавалась даром любому, кто её попросит, в реконструкции не было необходимости. Всё население Гралманда едва достигло 18 миллионов, и здесь никто не страдал от тесноты.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 В арочных переходах, способных украсить собой собор, расположились магазины беспошлинной торговли. Пологие лестницы между уровнями раскинулись невероятно широко, словно в великих каким-то невидимым дворцам. В глубоких и высоких нишах разместились статуи и скульптуры, испечённые потёками птичьего помёта. Для тех, кто не имел возможности подключиться к местной сети,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 И поднявшись, отыскал свободное место у окна на втором уровне. После этого ему оставалось только справиться с напряжением, возраставшим по мере приближения часа отправления. В почте Лдворецкого для него поступило 7 сообщений. Большая часть из них пришла от студентов и содержала аудио и видеопакеты. Последние 5 месяцев для кафедры астрономии маленького университета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 Да, для Бьюма противно всех обманывать, но другого пути законно приостановить наблюдение за парой Дайсона он не нашёл. Астроном убеждал себя в том, что сохранение открытия в тайне, кажется, исключительно положительно на его собственной репутации и бюджете университета, и тем самым оправдает эти маленькие уловки. Лишь в последние 2 месяца, когда жалобы студентов стали более энергичными,